Он перебрался в кабинет главы с 5 с в среду, прихватив все свои досье. К счастью, он поменял лишь этаж, поднялся на четвёртый, оставаясь в том же здании на Гордон-стрит. Когда он сел за стол, его взгляд случайно упал на календарь на стене. Было 1 апреля. Складно все получается", подумал Престон с горечью. Ещё одно согревало душу. Через неделю из интерната на пасхальные каникулы отпустят Томми. И он проведет с отцом целую неделю, пока из Швейцарии не вернется с любовником Джули и не заберет сына к себе. Целую неделю в кемсингтонской квартире Джона будет звенеть голосок 12-летнего мальчишки, с воодушевлением рассказывающего об успехах в регби. О том, как они с одноклассниками подшучивают над учителем французского, как тайком едят джесс с печеньем после отбора. Джон улыбнулся и решил выкавить для сына хотя бы четыре свободных дня. Он задумал несколько интересных поездок, которые Томми непременно понравится. Тут его мысли прервал Джефф Брайт, заместитель начальника бюро Престон понимал, будь Брайт постарше, он непременно занял бы место главы с 5 с Он был еще одним из протеже харкорд Смита, Ему мы в стиле постоянные приглашения выпить рюмочку вместе с замом генерального, Из за этой рюмочкой Джефф доносил обо всем, что происходило у него в бюро. Словом, если место Хемминга займет харкорд Харкурт Смит, Брайт сойдёт далеко. Думаю, Джон Вам стоит взглянуть на список морских и воздушных портов в нашем ведении. Трещ наглядел список. Он и не подозревал, что в Англии столько аэропортов, имеющих международный рейс, а перечень портов, принимающих грузовые корабли из-за границы, занимал несколько страниц. Джон, вздохнул и начал читать. На другой день Петровский нашел то, что искал. Действуя по принципу делать разные покупки в разных городах графств Суффолк и Эссекс, он оказался в стоу-маркете. Мотоцикл был фирмы BMW, модели к 100 с карданной передачей, не новый, но в прекрасном состоянии. Ему было три года, но одометр показывал тысяч миль. В том же магазине продавался и костюм мотоциклиста: Черные кожаные штаны и куртка, праги, сапоги на молнии сбоку и шлем с опускающимся затемненным стеклом. Петровский купил весь костюм, потом заплатил 20 двадцатипроцентный залог и мотоцикл ему оставили. Но Новые не дали. Валерий попросил установить по обе стороны заднего колеса корзины а на них запирающийся ящик. Ему сказали, что все будет готово через два дня. Из ближайшей телефонной будки в позвонил страховому агенту, сообщил номер ДМВ. Страховщик заверил мистера Ровса, что временная страховка от угона будет готова на завтра. И обещал выслать полис в отель Грейт Айтホース. Из Стоу-Маркета Петровский направился на север в Стетфорд. Это у самой границы графства Норфолк. Городок ничем примечательным не отличался, он просто лежал у Петровского на пути. Валерий нашел искомое, едва перевалило за полдень. На Магдален-стрит между домом 13А и приютом Армии спасения есть четырехугольный двор, в глубине которого находится 31 запирающийся гараж. На одном висела табличка: сдаётся. Петровский разыскал владельца, тот жил неподалёку. Снял гараж на три месяца, заплатив наличными и получил ключ. Гараж был небольшой и замызганный, но целям Валерия подходил, как нельзя лучше. Владелец был так рад подзаработать, не платя налог, что никакого удостоверения личности не попросил, а Петровский назвал ему вымышленное имя и адрес. С топоги шлеми костим мотоциклиста он повесил в гараже, потом купил в двух магазинах по 45-литровой пластмассовой канистре, наполнил их бензином на двух автозаправках и тоже поставил в гараж. На закате он вернулся в Ипсвич и сказал портье, что на другое утро